Глава 3. Научиться видеть и действовать. Как работать с экранами модели. В этой главе мы рассмотрим два экрана модели. Это своего рода образец, по которому в дальнейшем можно работать с любым вашим проектом. Будь то открытие бизнеса, создание сообщества заинтересованных людей или выбор квартиры. Особенность этой главы в том, что рассматривается ещё и психологическая, внутренняя составляющая квадрантов, которая соответствует всем экранам модели квадрат метамодерна. В результате изучения этой главы у вас появится расширенный взгляд на развитие вашего проекта как метафоры климатических явлений и физических состояний. Также вы углубите свои знания, касающиеся усиления смысловой составляющей проекта через амплификацию. Для изучения возьмём два экрана метамодерна. Сезоны: весна первый квадрант, лето второй квадрант, осень третий квадрант, зима четвёртый квадрант. Состояние вещества. Твёрдое тело первый квадрант. Жидкость второй квадрант, газ третий квадрант, плазма четвёртый квадрант. Цель научиться работать с двумя экранами с применением амплификации для более глубокого понимания модели квадрат метамодерна. Закрепить полученные знания посредством самостоятельной работы. понять, как работает модель на конкретном примере, чтобы в дальнейшем применять её для реализации проекта. О чём пойдёт речь в этой главе? Первое. Смысл ключевых слов экрана сезоны. Весна начало начал. Лето время расцвета. Осень пора сбора урожая. Зима время абсолютной чистоты. Второе. Смысл ключевых слов: экран, состояние вещества. Твёрдое тело сохраняет как форму, так и объём. Жидкость сохраняет объём, но не сохраняет форму. Газ не сохраняет ни форму, ни объём. Плазма электрифицированный газ, хорошая проводящая среда, имеющая наибольшее взаимодействие с электромагнитными полями. 3. Характеристики четырёх квадрантов двух экранов метамодерна в рамках модели четырёх сезонов года и четыре агрегатных состояния вещества, архетипы и психологические явления. То есть за каждым понятием стоит подразумевается целый набор представлений. 3.1. Квадрант весна плюс квадрант твёрдое тело. 3.2. Квадрант лето плюс квадрант жидкость 3.3. Квадрант осень плюс квадрант газ 3.4. Квадрант зима плюс квадрант плазма. Четвёртое. Развитие проекта по образу и подобию природы. Когда наш проект сдвинулся с мёртвой точки, и для его описания мы используем метафору физических состояний, то говорим лёд тронулся. 5. Задание для самостоятельной работы. Расширение видения вашего проекта. 5.1. Психосемантический тест. Экран Сезоны. Зима, весна, лето, Осень. Экран: состояние вещества. Плазма, твёрдое тело, жидкость, газ. Первое. Смысл ключевых слов: экраны сезоны. Весна. Начало начал. Это время, когда после долгой зимы вновь начинает пробуждаться жизнь. Весна не обладает огромной силой изменений, но в ней есть импульс к развитию. Лето время расцвета, становления, появления первых плодов. По сравнению с достаточно консервативной весной, это в определённой степени природная экспансия, постепенная подготовка к осени. Осень пора сбора урожая, время коллективного труда, когда считаются цыплята и создаются запасы, когда появляются результаты. Зима время абсолютной чистоты. абсолютной мудрости в время добра, потому что конфликтовать уже нет ни сил, ни энергии, и назрела необходимость стать взрослее. Второе. Смысл ключевых слов экрана состояния вещества. Твёрдое тело. Это твёрдое, застывшее состояние любого явления сохраняет как форму, так и объём. Твёрдое тело в том смысле, что оно ещё законсервировано в определённом ритме жизни и в своём состоянии. Это жёсткость характера, взглядов, принципиальность, упрямство. Жидкость достаточно концентрированное, но уже более гибкое состояние материи, сохраняет объём, но не сохраняет форму. В психологическом смысле это означает Изменчивость, гибкость. Такое состояние текучести даёт возможность меняться, перестраивать себя. Газ это уже тонкая форма материи, настолько лёгкая и летучая, что заполняет всё пространство, не сохраняет ни форму, ни объём. Газ как характеристика третьего квадранта модели способствует летучести, творчеству, социальной активности. Плазма это предельное состояние вещества, когда оно просто сгорает, исчезает, электрифицированный газ, хорошая проводящая среда, имеющая наибольшее взаимодействие с электромагнитными полями. Метафорически говоря, это горящая душа или высшая форма любой материи. В этом квадранте все материи едины. потому что всё превращается в пламя, в горение душ. Третье. Характеристики четырёх квадрантов двух экранов метамодерна. Рассмотрим, как работает амплификация в четырёх разных квадрантах экранов сезоны и состояние вещества. В нашей модели весна, лето, осень, зима не просто сезоны с определённым типом погоды, ну и набор архетипических понятий, а также разные состояния сознания и души. За каждым ключевым понятием модели стоит целый набор представлений. 3.1. Квадрант весна плюс квадрант твёрдое тело. Весна квадрант, который свидетельствует о начале жизни, о зарождении чего-то нового, ранее не существовавшего. К примеру, ранняя весна это когда уже теплее, чем зимой, но ещё холодно. Это достаточно консервативное время года. Как мы уже знаем, весна соответствует первому квадранту экрана состояния вещества твёрдое тело. На этом этапе проект зарождается и находится ещё в заготовке. Это ещё не буратино, а всего лишь полено. И мы понимаем, В каждом твердом объекте, в твердом состоянии дел, в незыблемом состоянии психики, в любом закаменелом состоянии жизни есть потенциал для творческого развития. Когда мы говорим «весна», то имеем в виду также рассвет силы, детство, в том числе юность, романтизм. В физике вещество проходит четыре фазы развития твердого тела. При повышении температуры и усилении давления тело переходит трансцендентную границу. Оно меняет свои свойства, структуру. Происходит переход твёрдого вещества в жидкое, жидкого в газ, газа в плазму. То есть становится текучее, подвижнее, легче. За что бы мы ни взялись, изначально это ещё твёрдое тело нашего бытия. проекта, твёрдые в том смысле, что оно ещё законсервировано в определённом ритме жизни и в своём состоянии. Первый квадрант модели как раз говорит нам о закрепощённой ситуации, которая находится в состоянии стагнации. Это достаточно крепкая структура, которую трудно размягчить. Её можно сравнить с трудноразрешимыми жизненными обстоятельствами. Итак, с квадрантом весна соотносится твёрдое тело. А значит, эти два ключевых слова усиливают друг друга по принципу амплификации. 3.2. Квадрант лето плюс квадрант жидкость. Второй квадрант это сезон лета, время расцвета, когда человек вдруг выходит из состояния стагнации и как бы расцветает. Сам акт выхода из состояния стагнации ведёт к рассвету. Человек становится более гибким, а значит, начинает видеть новые возможности, например, для развития своего проекта. В второму этапу лета соответствует жидкость. Переход во второй квадрант означает, что поплыло то, что было твёрдым, жёсткое размякло, пошло тепло. Начались диффузии, по-другому проявляются свойства вещества. Жидкости между собой смешиваются и легко заполняют предоставленный объем, где они равномерно распределяются. Это достаточно концентрированное, но уже более гибкое по сравнению с твердым телом состояние материи. Жидкость — это текучесть. В психологическом смысле текучесть означает текучесть. изменчивость, гибкость. На этом этапе человек уже способен изменять, перестраивать себя. 3.3. Квадрант осень плюс квадрант газ. Третий квадрант это метафорическая осень, пора сбора урожая, время коллективного труда, когда считаются пляты и создают запасы, появляются результаты. Это очередной раз показывает, что каждое ключевое слово заключает в себе широкий набор понятий. Газ это уже тонкая форма материи. При нагреве тело настолько набирает тепло, что начинает испаряться, становится газообразным, лёгким, подвижным. В рамках модели газ соответствует осени. Это время года, когда собирают урожай, с того, что когда-то было твердым телом, с Земли. Соответственно, газ тоже можно назвать продуктом твердого тела, которое при нагревании сначала стало жидким, а затем газообразным. Здесь прослеживается связь первого, второго и третьего квадрантов между собой. И с точки зрения проекта это очередной раз указывает на то, что все этапы развития важны, и ни один из них нельзя пропускать. С точки зрения естественной науки, газ — это такое состояние материи, когда вещество занимает весь объем. Например, жидкость откликается на силу земного притяжения, а на газ она не действует. Газ заполняет всю среду, иногда растворяясь в ней. 3.4. Квадрант зима плюс квадрант плазма. Завершающей фазой перехода вещества из одного состояния в другое является плазма. Ей соответствует квадрант зима из экрана сезоны. Плазма это предельное состояние вещества, когда оно сгорает, исчезает. От вещества остаётся просто горение. Мы можем сказать, что это горящая душа или высшая форма любой материи. В этой форме Все материи едины, потому что всё превращается в пламя, в горение душ. Высшее, конечное состояние вещества свидетельствует о том, что всему суждено стать плазмой, и человеку когда-нибудь предстоит стать плазмой, освободить душу от тела. Это состояние соответствует зиме, в том числе потому, что другие внешние факторы зимой уже несущественны. Зимой есть только плазма или огонь, который греет и даёт возможность жить. Плазму можно понимать и как духовный огонь. Он присутствует в нас, и мы можем выживать зимой, в отличие от всей природы, которая либо уходит в спячку, либо индевеет и ждёт начала следующего круготворения, весны. Зима время абсолютной чистоты, абсолютной мудрости, время добра, потому что конфликтовать уже нет ни сил, ни энергии, и назрела необходимость стать взрослее. Четвёртое. Развитие проекта по образу и подобию природы. Интересное наблюдение. Весна сама переходит в лето, а лето в осень. Не надо заставлять природу двигаться своим путём. И в этом чудо. Вещество само стремится от твёрдого состояния к плазме. Надо только его подогревать и нагнетать давление, ничего больше. И тогда твёрдое само постепенно превращается в плазму через все 4 этапа. Когда наш проект сдвинулся с мёртвой точки, и для его описания мы используем метафору физических состояний, то говорим: лёд тронулся, как бы проявилась текучесть, жидкость, вода. Проект на этапе развития лето во втором квадранте будет качественно другим, чем в предыдущем квадранте весна, поскольку была пройдена трансцендентная граница. Первый квадрант остался позади, и уже этап весна является ресурсом для проекта. Соответственно, впереди третий квадрант это осень, которая также принципиально отличается от первых двух этапов. Для проекта на этапе лето квадрант осень зона развития, его потенциал. Реализация же проекта находится в квадранте зима. Вам это что-то напоминает в контексте вашего проекта? Идея четырёх состояний вещества физически достоверна. Мы можем рассматривать всё это как метафору, а можем помнить о физических превращениях, о физике твёрдых тел. Это позволит увидеть этапы нашего проекта с более широкого ракурса и продуктивнее двигаться к реализации желаемого. Пятое Задание для самостоятельной работы. Цель работы расширить видение вашего проекта и попрактиковаться в использовании амплификации, чтобы применять это умение в работе с любыми экранами модели. Ваша задача посмотреть на ваш проект через четыре квадранта. Самостоятельную работу желательно проводить в письменной форме. Задание: Ваш проект, как и любое явление, метафорически делится на сезоны. Для лучшей проработки проекта с помощью экранов «Сезоны» и «Состояние вещества» ответьте себе на предлагаемые вопросы. Это позволит не только понять интеллектуально, но и прочувствовать, как работает модель для реализации проекта. Нужно ответить на вопросы относительно изученных экранов в контексте вашего проекта. Первое. Что такое именно для вас весна? Что такое лето? Что такое осень? Что такое зима? Второе. Что такое именно для вас твёрдое тело? Что такое жидкость? Что такое газ? Что такое плазма? Свои ответы желательно прописать. Что такое для вас весна в контексте вашего проекта? Что такое для вас лето в контексте вашего проекта? Что такое для вас осень в контексте вашего проекта? Что такое для вас зима в контексте вашего проекта? Третье. Используя принцип амплификации, соотнесите ваши ответы по квадрантам разных экранов между собой. Четвёртое. Определите, в каком квадранте, первом, втором, третьем, четвёртом экрана все зоны и состояние вещества наиболее сильно проявлен ваш проект. Пятое. Предлагаем выполнить психосемантический тест для более ясного понимания того, с каким именно этапом развития вашего проекта необходимо максимально плотно поработать. 5.1. Психосемантический тест. Согласно теории метамодерна, любая сущность в той или иной степени пребывает одновременно во всех квадрантах модели. Разделите лист на четыре части квадранты. Если в контексте вашего проекта принять всё пространство листа за 100% проблем, то можно попробовать интуитивно разделить эти 100% между квадрантами. Это спонтанный жест, то есть вписываете первые цифры, что приходят в голову. Здесь важно прислушаться к себе и почувствовать, в каком секторе какую цифру вам хочется написать. Для большей результативности лучше настроить себя, что это просто игра. Скажем, у кого-то появилось 13% проблем во втором квадранте, 60% в третьем. Почему-то ему в голову пришла цифра 11% в первом квадранте. И выходит, что оставшиеся 16% проблем находятся в четвертом квадранте. 100% минус 84%. Выходит, у него основные проблемы в третьем квадранте. Это простой психосемантический тест. Что такое психосемантика? Это когда мы говорим, что пространство обладает каким-то значением. Мы об этом договорились, приняли как факты и делаем спонтанный тест. Весь вопрос: можем ли мы решить, например, проблему лета инструментами этого же квадранта? Ответ: нет, поскольку необходимо использовать ресурс и ориентироваться на потенциал. Согласно модели, ресурс находится в предыдущем квадранте, а потенциал в следующем. При этом важно помнить о том, что движение по квадрантам экрана всегда идёт по кругу, по часовой стрелке. Поэтому в данном примере для квадранта лето ресурс находится в квадранте весна, а потенциал в осени. После выполнения теста задайте себе вопрос: где мой ресурс и как можно им воспользоваться? Также в качестве примера работы с психосемантическим тестом можно спросить у себя, в каком состоянии у меня финансы, в каком квадранте модели сейчас мои проблемы в этой теме. Затем также расписываете, где, в каком квадранте, на сколько процентов у вас эти проблемы. И дальше надо подумать, что лично для вас означают эти цифры, проценты.